Глава двадцать вторая. Джустин снова бежит, но теперь она не имеет ни малейшего понятия куда. Знакомая база потонула в дыму взрывов, грохоте выстрелов и бегущих ног. А из-за Мелани, которая извивается и трясётся, сосредоточится ещё тяжелее. Джустин помнит, как оторвала её от тела молодого юнгера, как будто забрала окровавленную игрушку у собаки, и теперь вынуждена бороться с желанием бросить Мелани на произвол судьбы. Зачем бороться? Не потому, что Мэлони спасла её, хотя в каком-то смысле и поэтому, но главное, потому что она повернулась спиной к чему-то, что сидит внутри, и Мэлони олицетворяет это, антиподы Саака, которую она собрала из пепла, спасла, дабы доказать Богу, что не всё происходит по его велению. Пошла так Кэролайн. Мэлони издаёт звуки, для которых человеческое горло совсем не предназначено. Её голова болтается, то и дело ударяясь о руку Джустин. Маленькая девочка обладает чудовищной силой. Она хочет вырваться на свободу и непроизвольно тянет обоих вниз. Джустин замечает блестящую стальную дверь учебного блока неожиданно близко и сворачивает к ней. Но тут же понимает, что сейчас это бесполезно. Дверь закрыта. При чрезвычайном положении это происходит автоматически. Нет никакой возможности попасть внутрь. Справа виднеется с десяток голодных, судя по всему, идущих из лабораторий. Может, это те же, которых они заперли там, продолжают преследовать её по запаху. В любом случае, они чувствуют её сейчас и намерены съесть. Их ноги поднимаются и опускаются в бесконечной механической синкопе. Остаётся только бежать поджав хвост бежит он так быстро, как только она может, и молится, чтобы ей удалось добраться до любого здания быстрее, чем они догонят её. Удалось. Она у забора. Он возник в нескольких метрах, преградив путь, как аварест из проволоки. Вот и финиш. Она в страхе поворачивается. Голодные бегут всё в том же беспощадном метрономном темпе. Справа и слева ничего, негде больше притаиться и некуда бежать. Она отпускает Мелани. И видит, как-то падает, развернувшись в воздухе, словно кошка, приземляясь на растопыренные руки и ноги. Джостин сжимает кулаки и готовится драться, но усталость с огромным грузом ложится на неё. Тьма сужает угол зрения, адреналин уже не в силах поддерживать в ней бодрость. Нет сил даже на то, чтобы ударить первого голодного, зияющей пастью бросающегося на неё. С мокрым хрустом она падает на землю, пропахав ещё пару метров. Перед её глазами плавно скользит стена из металла, окрашенная в тусклый зелёный цвет, с небольшим окном наверху. Оттуда на неё смотрит монстр с человеческим лицом. Это лицо принадлежит сержанту Парксу. «Залезай!» — вопит он. Картинка перед глазами неохотно собирается, как пазл. Это один из хамви, которые стояли в ангаре на базе. Джустин хватается за ручку и и пытается открыть её всеми неправильными способами, крутит, дёргает, давит, пока, наконец, не нажимает на кнопку с внутренней стороны. Она рывком открывает дверь, когда голодные уже подбежали к заднему бамперу и готовятся прыгнуть. Один из людей Паркса, ребёнок вдвое младше её, с копной рыжих волос, похожих на осенний костёр, вскакивает за пулемёт на крыше. Воздух наполняется металлическим скрежетом. Сначала не совсем ясно, куда он целится, но ближайшие голодные тут же падают на землю с неестественно вывернутыми ногами. Джостин держит дверь и не двигается, потому что Мелони не двигается. Присев на землю, девочка с животным недоверием всматривается в тёмный интерьер автомобиля. Всё хорошо, кричит Джостин. Давай, Мелони, запрыгивай быстрее. Мелони собирается с мыслями, потом запрыгивает в броневик. Джустин карабкается за ней и плотно захлопывает дверь. Оказывается, для того, чтобы увидеть бледное, вспотевшее лицо Кэрлайн Колдуэл прямо перед собой, её руки сложены под мышками, она лежит на полу Хэмви как связка дров. Мэйло не отчатывается от неё и прижимается снова к Джустин, которая механически обнимает её. Колёса Хэмви пробуксовывают. В окне они видят калейдоскоп дыма, руин и бегущих фигур. Они сбивают забор, не замедляя скорости, и проскакивают канаву, пролегающую прямо за ним. Хамви глухо плюхается задними колёсами в воду, вздрагивает немного, как стиральная машина, и, набрав достаточной тяги, перетаскивает задний конец наверх. Следующие несколько миль они тащили за собой линии связи и бетонный столб, как свадебный автомобиль тащит за собой свасанные жестяные банки.